Глава шестая. Наставники Азима. Прошло несколько недель. Американец встречался с Азимом каждый день. Он не мог жить теперь без этих встреч. Беседуя с арабом, американец чувствовал себя с каждым днем все лучше и лучше. Жизнь стала приобретать яркий солнечный свет. Уходили потаенные страхи. Азим смотрел в глаза своего американского друга и видел все тайны его души, все детские страхи, и мягким добрым голосом выводил из него того испуганного маленького мальчика, которого так страшно напугали грубые родители и жестокие ровесники. Из этого холодного агента ЦРУ выходило все худшее, что накопилось за его жизнь. Грубость, проявленная в детстве к нему, Детские обиды, слезы и досады, жестокость травесников и непонимание друзей, которых у него практически не было. Растоплялся холод одиночества, просыпалось все то, что лучшее дает природа человеку. Теперь Азим стал как наркотик, без него становилось тоскливо, одиноко и страшно. Страшно, что-то теплое, что подарил этот араб, вдруг опять исчезнет и жизнь вновь станет холодным, бесчувственным айсбергом внутри этого огромного ледяного океана всеобщего равнодушия. Американец боялся, что те ростки прекрасного, что теперь зародились в его душе, опять увянут, и мир опять превратится в одну сплошную серость, где есть только одна радость — деньги. Азим прошел курс военной подготовки, и вскоре он с отрядом отправится воевать под Джалалабад в составе группировки Кештаманда, которая будет терроризировать всех, кто проявляет лояльность коммунистам. Воевать с советской армией они, скорее всего, не будут. Воины Аллаха умеют хорошо устраивать засады и наносить удары по тылам противника. Азим получил оружие, ему выдали АКМ. Четыре магазина патронов, Две ручные гранаты и сухой поег на первые три дня. До афганской границы их отвезет грузовик. Ну а дальше, через горные перевалы Сулеймановых гор, они отправятся в свои кровавые рейды, нести смерть и разрушение под флагом борьбы с неверными. Когда Азим садился в грузовик, к полевому командиру подошел начальник лагеря и, показав, на араба, приказал Этого ко мне в штаб. Бородатый маджахет проворчал что-то про нехватку людей, но ослушаться начальство не посмел. А зима отправили в штаб. Давай посмотрим, что происходит там. В большой палатке стоит стол. За ним сидят несколько человек. Среди них мы видим нашего знакомого американца. Впрочем, все остальные тоже граждане Америки. Только нас смущает, что все они очень грамотные и умные люди. Это мы определили по их лицам. Кто они, по-твоему? Военные? Нет, у них нет той выправки. Агенты ЦРУ? Не похоже. Это были более открытые люди. Может быть, это журналисты, ведущие американских изданий? Посмотри внимательнее. Они ведут себя скромно. Журналисты не такие. Они несколько развязны. Любители всех перебивать и задавать неудобные и непристойные вопросы. Это кто-то другие. Но кто? Мы будем с тобой долго гадать. Посмотри на их глаза. У них очень глубокий взгляд. Давай попробуем еще раз угадать, кто это. Стоп, стоп. Это психологи. Психология — очень мощная наука, достигшая самых больших результатов в США. Каждый девятый из десяти психологов в мире живет и работает в Америке. И сейчас лучшие специалисты приехали сюда, в Пешавар. Их пригласил наш друг, агент ЦРУ. Психологи не хотели ехать в Пешавар. Ну зачем им, мировым светилом, лучшим консультантам ЦРУ, ехать в этот... Богом забытый, прифронтовой город, наводненный всякими проходимцами, головорезами, наемниками, торговцами оружием, контрабандистами, везущими из Афганистана, наворованное добро и наркодилерами. Вся эта свора собралась здесь, в желании поживиться на фоне священной войны. Мы видим, как в палатку вошел Азим. Лица психологов невольно выразили недоумение. Но зачем они сюда приехали, чтобы увидеть этого маджакеда с автоматом в руках? Старший из них раздосадованно буркнул. И ради этого я летел в 18 тысяч миль. Раздражение стало нарастать. Долгий перелет очень утомил его. Он хотел отдохнуть в Исламабаде, принять в ванну, пообедать в хорошем ресторане поплавать в прохладном бассейне пятизвездочного отеля. А тут пришлось срочно ехать на этих чертовых джипах по убитым горным дорогам. Вся его одежда была в пыли, и от этого он крайне некомфортно чувствовал себя. К тому же ему было жарко, хотелось пить, да и не ел он уже более шести часов. Дорога его полностью вымотала. Он, ученый, с мировым именем, зачем-то приехал в эту дыру? Для того, чтобы посмотреть на какого-то грязного араба? В его мыслях промелькнули нотки неприязни ко всем жителям этих стран, которые все для него были людьми второго сорта. Азим посмотрел на профессора. Теплые, добрые глаза устремили поток своей чарующей энергии, черствую душу всемирно известного ученого. Психолог понял, что Азим прочитал его мысли. Ему стало как-то сразу неудобно за свое нетерпение и высокомерие. Азим медленно входил в душу американца. Психолога поразило, что в глазах Азима не было гнева, агрессии. А ведь он только что в душе... Назвал его грязным арабом. Сейчас профессору было стыдно за свои черные мысли. «Да что это со мной?» — удивился американский гость. Теплые глаза Азима продолжали смотреть на него. Психолог не мог объяснить своего состояния. Профессор с большим трудом опустил глаза. Агент ЦРУ представил своего нового друга-психологу. Теперь Азим много времени проводил в окружении лучших психологов ЦРУ. Они обучали его всем премудростям своей науки, объясняли закономерности человеческого поведения, типологии и социализации. Большое количество времени уделяли изучению мотивации и управления человеческими эмоциями. Азим внимательно слушал своих наставников, но он стал прилежным учеником лучших психологов. Профессор все свои знания и опыт вкладывал в своего нового ученика. Поначалу он не хотел ехать в пешевар, но сейчас ему стало интересно работать. Он впервые встретил человека, который перевернул его представление о собственных знаниях. Азим получил очень серьезные и нужные познания. Теперь у него есть отличная теоретическая база. Несколько месяцев американцы работали с Азимом, готовя его к более важной работе.